Глава 47. Играть в игру Джеймсона я не стала. Угадывать, какой из названных им фактов правдив. А то, как он произносил последние слова, будто ему сдавило горло, выдало его чувства. Эмили Лафлин погибла на моих глазах. По этой фразе невозможно было понять, что произошло. Она не объясняла значение загадочных слов. С ней случился Грейсон. «Может, лучше на мост переключимся, а, наследница?» предложил Джеймсон, избавляя меня от необходимости угадывать правильный факт. Кажется, он и не хотел, чтобы я это делала. Я сосредоточилась на пейзаже, раскинувшемся перед нами, ж и в о п и с н ы й Деревья тут росли не так густо, и потому кроны не задерживали лунный свет. Я разглядела арку моста, перекинувшегося через ручей, но самой воды под ним видно не было. Мост был деревянный, с перилами ручной и, судя по всему, очень тщательной отделки. «Твой дедушка сам его построил?» Пускай я ни разу не встречалась с Тобиасом х о т е р н о м мне вдруг стало казаться, что я его знаю. Он был повсюду, в каждой детали этой головоломки, в доме, во внуках. «Не знаю, он ли построил этот мост», — сказал Джеймсон, и на его губах заиграла улыбка, которой позавидовал бы и чеширский кот, а зубы замерцали в лунном свете. «Но если наши догадки верны, то он наверняка что-нибудь в него встроил». Стоило отдать Джеймсону должное, В искусстве притворства ему не было равных. Он вел себя так, будто я не спрашивала его об Эмиле, а он сам не признался в том, что она умерла у него на глазах. Будто всё, что случается после полуночи, навечно остаётся под покровом мрака. Он прошёлся по мосту. Я последовала его примеру. Мост был старый, немного скрипучий, но прочный, как камень. Дойдя до конца, Джеймсон зашагал обратно, раскинув руки в стороны и легонько касаясь перил кончиками пальцев. «Есть идеи насчёт того, что мы ищем?» — поинтересовалась я. «Как только увижу, сразу пойму», — сказал он. «С таким же успехом можно было бы сказать, когда увижу, скажу тебе». Он упомянул, что они с Эмили были очень похожи. Я всё никак не могла отделаться от чувства, что на моём месте она отказалась бы играть роль молчаливого наблюдателя. С ней Джеймсон не вёл бы себя как с безвольным инструментом, обнаруженным в начале игры и придержанным на всякий случай до её конца. «Я тоже личность. Я многое могу. Я здесь. Я в игре». Я достала телефон из кармана пальто и включила фонарик. Прошлась вдоль моста, внимательно рассматривая перила и выискивая на них надписи или засечки. Ничего. Мой взгляд заскользил по шляпкам гвоздей, вбитых в дерево. Я пересчитала их, прикинула расстояние между ними. Закончив осмотр верхней перекладины, я опустилась на корточки и стала изучать балясины. Напротив меня Джеймсон делал то же самое. Всё это напоминало странный полуночный парный танец. Я здесь. «Как только увижу, сразу пойму», — повторил Джеймсон вслух, то ли как мантру, то ли как клятву. «А может, я буду первой?» — выпрямившись, заметила я. Джеймсон смерил меня взглядом. Порой, наследница, важно посмотреть на проблему под иным углом. Он подпрыгнул и в мгновение ока очутился на перекладине. Воды под мостом видно не было, но я отчётливо слышала её плеск. Больше ночную тишину ничего не н а р у ш а л о Во всяком случае, пока Джеймсон не зашагал вперёд. Я будто снова перенеслась в тот вечер, когда впервые увидела его на ограде балкона. Мостик совсем невысокий, а ручей наверняка мелкий. Я встала с корточек, направив фонарь на Джеймсона. Доска подо мной скрипнула. «Надо бы глянуть внизу», — предложил Джеймсон. Он забрался на дальнюю часть перил и выпрямился, балансируя на краю. «Держи меня за ноги», — велел он, Но не успела я толком сообразить, как именно держать, и что он вообще задумал, как на ум Джеймсону пришла другая мысль. «Нет, я слишком тяжёлый», — он соскочил с перил. «Давай лучше я тебя подержу». Я мало что успела попробовать в своей жизни после маминой смерти. Не было у меня ни первого свидания, ни первого поцелуя, ни много чего ещё. Но в моих планах точно не значилось никаких акробатических номеров на перилах моста, с парнем, который только что признался, что его бывшая девушка погибла у него на глазах в роли подстраховщика. «Если ты сам с ней встречался, почему сказал, что с ней случился Грейсон?» «Телефон не урони», — велел Джеймсон, «а я постараюсь не уронить тебя». Он крепко держал меня за бёдра, а я висела лицом. Точнее, всей верхней половины тела, внизу, просунув ноги межбалясин. «Если Джеймсон меня не удержит, быть беде». Весёлый висяк. Мама наверняка окрестила бы эту игру как-нибудь так. Джеймсон встал поудобнее, чтобы сподручнее было меня держать. Наши колени соприкасались. Он держал меня своими руками. Никогда ещё на моей памяти я не чувствовала собственное тело так отчётливо и остро, как теперь. Не чувствуй, просто смотри. Я направила луч фонарика на нижнюю часть моста. Джеймсон держал меня крепко. «Видно что-нибудь?» «Тени», — отозвалась я. «Какие-то водоросли». Я пошевелилась, немного выгнув спину. Кровь прилила к голове. «С нижней стороны мост обит не теми же досками, что сверху, а другими», — заметила я. «Тут минимум два слоя дерева», — сообщила я и пересчитала дощечки. и 21 Ещё несколько секунд я разглядывала место стыка деревянного настила и берега, а потом крикнула. «Джеймсон, тут ничего особенного! Вытаскивай меня!» Снизу мост был обит двадцатью одной дощечкой. Ровно столько же их было и сверху, если верить подсчётам, которые я тут же произвела. Всё совпадало. Ничто не выбивалось из общей картины. Джеймсон расхаживал от края моста до края, а я предпочла спокойно постоять в сторонке. Точнее, не слишком спокойно, учитывая, что я не сводила с него глаз. Он приковывал к себе взгляд этой своей неописуемой энергией, невообразимой грациозностью. «Поздно уже», — заметила я, с трудом отведя от него взгляд. Ты только заметила, что ли?» Спросил Джеймсон. «Если бы тебе было суждено превратиться в тыкву, это давно бы уже случилось, Золушка. Что ни день, то новое прозвище. Я постаралась не придавать этому значения, тем более что непонятно было, что он в него вкладывал. Нам завтра в школу, напомнила я». «Может и так». Джеймсон добрался до конца моста, развернулся и зашагал обратно. «А может и нет. Можно играть по чужим правилам, а можно самому их придумывать. И лично я для себя давно решил, что мне больше по душе, наследница. И что было по душе Эмили? Не думать об этом у меня не получалось. Я постаралась сосредоточиться на моменте, на загадке, которую мы пытались разгадать. Мост скрипнул. Джеймсон зашагал дальше. Я прогнала из головы все лишние мысли. Мост скрипнул снова. «А ну-ка!» Я склонила голову на бок. «Стой!» К моему удивлению, Джеймсон повиновался. «А теперь медленно ступай назад», — верила я е й и прислушалась. Вскоре скрип повторился. «Скрипит только одна доска». Мы с Джеймсоном пришли к этому выводу одновременно. Он опустился на корточки, чтобы получше её рассмотреть. Я последовала его примеру. С виду она ничем не отличалась от остальных. Я пробежала по ней пальцами, надеясь что-нибудь нащупать. Сама ещё не зная, что. Джеймсон делал то же самое. Его ладонь накрыла мою. Постаравшись изгнать из себя все чувства, я ждала, пока он отдёрнет руку, но этого не случилось. Его пальцы скользнули меж моих и переплелись с ними. А потом он нажал на доску. И я тоже. Дерево вновь скрипнуло. Я наклонилась ниже, но тут Джеймсон начал медленно поворачивать наши ладони. «Доска движется!» Я взглянула на него, но совсем чуть-чуть. «Этого мало». Он неспешно убрал свою ладонь. Тёплую и лёгкую, как пёрышко. С моей. Надо найти замок, который не даёт всей доске повернуться. И сдвинуть его. Наконец мы нашли на дощечках, на самом стыке с балясинами, маленькие выступы. Джеймсон опустился на корточки у левого края, я же у правого. Мы одновременно нажали на выступы. Послышался щелчок. Затем мы вернулись на середину доски и снова попробовали её сдвинуть. На этот раз это оказалось куда легче сделать. Мы вместе перевернули её. Я посветила на дощечку фонариком. Джеймсон тоже достал телефон и подбавил света. На дереве был выгравирован символ. «Бесконечность», — проговорил Джеймсон, обводя рисунок кончиком пальца. Я склонила голову на бок и посмотрела на символ более прагматичным взглядом. «Или восьмёрка».